в фотографы ретушируют снимки. Квартал 800, Джексон-стрит. Я положил фотографию на сиденье и закурил. Анна Страделла подъехала минут через десять на такси. Я увидел в зеркале бокового видения, как она выходит из машины. Девушка сразу заметила меня и направилась к машине. Через плечо на длинном кожаном ремешке висел фотоаппарат в футляре и бился при ходьбе о бедро. Я наклонился открыл дверцу. «Ну, что выяснили?» — спросил я после того, как она села в машину. «Мне это не нравится, мистер Кэрри». Встревоженно проговорила она. «Лоренцо занимается шантажом не один». Может, нам лучше не вмешиваться. Вы узнали, где он живет? Нетерпеливо поинтересовался я. Девушка кивнула. Тогда поехали. Я завел мотор куда? Варенцо живет над салоном, рядом с Клиффхаус. Мы тронулись с места. На лице девушки по-прежнему оставалась тревога. Почему такая таинственность? Я же вам сказал, что мой брат не один. В этом деле замешаны важные люди. Вы хотите сказать, он подумал, что не потянет один такое большое дело? Саркастически поинтересовался я. Да. Он обратился к одному знакомому, который был хорошим другом Тони, к Кому? Чарли Куриану. Я посмотрел на одно лицо, которое теперь было бесстрастным. Если она ничего не напутала, то парень действительно связался с большими людьми. А Чарли Куриано болтали, что он занимается всеми незаконными делишками в Сан-Франциско. Естественно, еще никому не удалось доказать это, но в слухах всегда имеется доля истины. Где вы узнали это? На работе. Мне рассказала одна девушка. Так, а она? Она подружка одного из парней Кориану. А зачем она вам это рассказала? подумал, что я тоже в деле. Кориану владеет фотоательё, в котором я работаю. Тогда у кого же письма? У Кориана или вашего брата, не знаю. Но существует только один способ узнать это, заявил я. Я не хочу, чтобы с моим братом что-то случилось. Сам виноват, ответил я. Не я выбирал ему друзей. Давно я уже не был в этом районе. Я вспомнил, как в детстве... Радовалась Дэнни, когда мы приезжали в сутро играть на автоматах. Мы въехали на стоянку. Я огляделся по сторонам. Ничего не изменилось. Все те же ларьки, в которых торговали хот-догами, те же пиццы, дешевые бары. Только пиво с хот-догом сейчас стоило не 10 центов, а четвертак. Девушка показала на салон. Сначала заглянем туда. Он часто там бывает. Мы вошли в салон. Было уже поздно, и народу оказалось совсем немного. Пара каких-то типов до да молодежь с пивом. К нам подошел бармен, вытирая стойку полотенцем. Привет, Анна. Привет, Джонни. Лоренцо сегодня заглядывал? Он бросил на меня быстрый взгляд и повернулся к ней. Заходил, но ушел. Спасибо, Джонни. Она направилась к выходу, но бармен окликнул ее. Жаль, Тони. Он был отличным парнем, я всегда любил его. Спасибо, Джонни. Вновь поблагодарила девушка. Куда теперь? Спросил я на улице. Здесь, совсем близко, за углом.